И ищу, которая бумага, что он сейчас-то писал, потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги и сунул. Ну, вот, батюшка Иван Петрович, что я нашла, посмотри-ка. И она подала мне лист почтовой бумаги, половину исписанный, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно. Бедный старик.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 заставивший его схватить перо и написать первые с душевной строки, быстро после этих первых строк переродилось в другое. Старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступления. С негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и матерью. За ее гордость он ей наказанием и проклятием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 Кончал гневными угрозами, старушка стояла передо мной, сложив руки и в страхе ожидая, что я скажу, по прочтение письма. Я высказал ей все прямо, как мне казалось, именно, что старик не в силах более жить без Наташи, что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения, но что, однако же, все зависит от обстоятельств.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 Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе, что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что и забыла а главном. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами. И старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги, и что она, Андреевна, прочла письмо к Наташе. Ее страх был очень основателен.